Глава девятая. «Царь умер», — отметил на астрологической таблице вавилонский писец. По счастливой случайности табличка дошла до нас почти неповрежденной. Она относится к 10 июня 323 года до нашей эры. Тогда и без гаданий по звездам несложно было понять, что грядут опасные времена. Наследников у Александра оставалось двое. Оба ненадежные — сводный брат, считавшийся умственно отсталым, и еще нерожденный ребенок в животе у раксаны одной из трех жен царя. Вавилонский писец, сведущий в истории и устройстве монархии, вероятно, задумался тем судьбоносным вечером о хаосе престола наследия, перерастающем в беспорядочные кровавые войны. В те времена многие страшились подобных событий, каковые не замедлили случиться. Кровь пролилась очень скоро. раксана убила двух других вдов Александра, чтобы наверняка избавиться от возможных конкурентов ее сына. Македонские полководцы вступили в борьбу друг с другом. В течение нескольких лет они методично истребляли всех членов царской семьи сводного брата-идиота, мать Александра, раксану и ее сына, которому не исполнилось и двенадцати. Империя меж тем разваливалась. Селевк, один из приближенных Александра, продал завоеванные в Индии земли местному правителю за баснословную цену в 500 боевых слонов, которых пустил в ход для дальнейшей войны с соперниками-македонцами. Десятилетиями целые армии наемников переходили от одного нанимателя к другому. Спустя годы сражений, зверств, вместе и загубленных жизней, в живых осталось трое диадохов — Селевк в Азии, Антигон в Македонии и Птолемей в Египте. Эти полководцы Александра Македонского после его смерти разделили империю в ходе войн. Насильственная смерть не настигла впоследствии только одного из трех — Птолемея. Он поселился в Египте и провел там остаток жизни. Долгие годы ожесточенно бился с бывшими товарищами по оружию, пытаясь удержать власть. Когда гражданские войны давали ему минутную передышку, он знакомился с огромной страной, оказавшейся в его подчинении. Все в ней было удивительно — пирамиды, ибисы песчаные бури волнистые барханы скачущие галопом верблюды странные боги со звериными головами евнухи ббриые наголо люди в париках, людские реки в дни больших празднеств священные кошки убивать которых преступления иероглифы дворцовые церемонии исполинские храмы безграничная власть жрецов черный илистый нил дельты расползающийся к морю крокодилы, равнины, где обильные урожаи питаются костями покойников, пиво, гипопотамы пустыня, в которой неизменно лишь разрушительное время, бальзамирование, мумии, ритуалы, пронизывающие все области жизни, любовь к прошлому, культ смерти. Наверное, Птолемей был растерян, сметен, одинок. Он не понимал египетского языка путался в церемониях и подозревал, что царедворцы над ним насмехаются. Однако у Александра он научился дерзновению. Если не разбираешься в символах, придумай новые. Если Египет тычет тебе в нос своим легендарным прошлым, перенеси столицу в Александрию, город без прошлого, и преврати ее в крупнейший центр Средиземноморья. Если твои подданные с опаской относятся к новшествам, стяни к себе в страну все самые смелые достижения мыслей и науки». Птолемей вложил огромные богатства в строительство муссиона и библиотеки в Александрии.